Сцена вторая. Келья брата Лоренцо. Входит брат Джованни. Брат Джованни. Брат во Святом Франциске. Здравствуй, брат. Входит брат Лоренцо. Брат Лоренцо. Ах, это брат Джованни, ты вернулся. Что говорит Ромео? Может быть, есть от него из манту и записка? Брат Джованни. Я в путь с собой хотел монаха взять, ухаживающего за больными. Когда я был у брата, нашу дверь замкнули сторожа из карантина, решив, что мы из дома, где чума, и не пускали, наложив печати. Я в мантую никак не мог попасть. Брат Лоренцо. А кто ж отвез мое письмо к Ромео? Брат Джованни. Я никому не мог его отдать, так велика была боязнь заразы. Возьми его обратно, вот оно. Брат Лоренцо. Какое горе. Дело-то не шутка. Письмо имело очень важный смысл — Задержка этих строк грозит несчастьем. Поди, достань ко мне железный лом и возвращайся с ним Джованни в келью. Брат Джованни, сейчас схожу. Уходит. Брат Лоренцо, придется одному к гробнице мне. С минуты на минуту Джульетта может встать и не простит, что я еще не известил Ромео. Но я ему еще раз напишу. А в промежутке узницы-гробницы позволю в келью себя укрыться. Уходит.